Глава 52 За Евой в школу Котенков поехал сам. И пока никого в доме не было, Арина торчала в душе. Под тёплыми упругими струями воды легче отвлечься, сосредоточившись не на мыслях, а на ощущениях. Но те, те тоже вдруг предательски уносили слишком далеко, примешивая к ласкам воды другие, прочно врезавшиеся в память не только разума, но и тела разгоняли кровь и рождали тянущее томление внизу живота. Но сразу следом появлялась рассудительная «А что дальше?». Она долго пыталась удержаться, но все-таки переступила черту, и, если откровенно, она совсем-совсем не желала за нее возвращаться. Может, это и не любовь, но ее влечет к нему, ей хорошо рядом с ним, и хочется, чтобы дальше так и оставалось. Но-но-но-но. Неужели она так и будет без конца сомневаться, бояться, что не получится совместить отношения с детьми и с их отцом? Они все для нее важны. Она привязалась к каждому окончательно, бесповоротно и незаметно для себя увязла в этой чудной семейке. По уши или даже по самую макушку, или даже еще-еще глубже. Она не может передать искреннюю привязанность Евы, доверие Макара ей не хочется отказываться от их отца. А ведь в самый первый день Арениной работы в этом доме Оксана Григорьевна говорила, «Ну, ты же знаешь, из нянь в любовницы, потом в жены, так и рассчитывают». Нет-нет-нет-нет, она не рассчитывала. Но получилось-то, но почему все настолько сложно? И почему она так волнуется, ожидая возвращения Евы? Хотя Котенков же сказал, что то не против но еще сильнее реакции макара и данное волнение никак не смыть сколько времени не стой под душем отец с дочкой вернулись не с пустыми руками опять накупили выпечки в какой то кофейне покрупнее кофе кот шкодливо подмигивал с крышки картонной коробки а ева увидев Арину, обиженный и встревоженно спросила прямо с порога а почему ты за мной не приехала Я, ну, Арина не сразу нашлась, что ответить. Просто твой папа захотел сделать тебе сюрприз. Вы бы могли вместе приехать, назидательно заметила Ева, и очень хотелось подумать, что для неё это оказалось бы ещё более приятным сюрпризом. «В следующий раз так и сделаем», — кивнула Арина. Котенков держался немного в стороне, но не отрывал от неё взгляда, который одновременно и притягивал, и смущал, и сводил с ума а потом у него зазвонил мобильник. Котенков посмотрел на экран. «Ой, блин, забыл!» — произнес с нескрываемой досадой. «Слушайте, девочки, мне надо ехать. Прямо сейчас». «А может, не так уж и надо?» — с надеждой спросила Ева. Обхватила его, запрокинула лицо, уперлась подбородком в живот. И Арине тоже. Жутко-жутко захотелось вот так же обхватить и не отпускать, и смотреть настолько же жалостливо. Но она не решилась даже подойти слишком близко, в присутствии Евы и просто дотронуться. Хотя бы провести ладонью по плечу, на секунду сжать пальцы. «Ев, я бы с радостью остался, но я уже договорился, а слово надо держать», произнес Котенков. Сжал губы, поднял голову, посмотрел на Арину и на мгновение прикрыл глаза. А потом перевел взгляд на дочь, улыбнулся, добавил. «Только не съедайте все, оставьте мне немного». И опять посмотрел на Арину. «Хорошо? Хорошо» обещала Ева. Она ничего не стала обещать. Вернулся он поздно, когда остальные уже спали. Даже Арина почти заснула. Во всяком случае, она точно не слышала, как он вошел, очнулась от осторожного, ласкового прикосновения. А утром проснулась в крепких, надежных объятиях. И вставать было в сто раз сложнее, чем обычно. Не потому, что не выспалась. Просто так можно было бы пролежать бесконечно, но... «Школа! Конечно, школа! Тут ничего не изменилось, и неважно, в качестве кого сейчас Арина была». Внедорожник, как обычно, подкатил к краю тротуара, остановился. Они втроем выбрались из него и даже уже попрощались, ненадолго. Ева двинулась к воротам, Макар тоже сделал шаг и вдруг остановился. Развернулся, глянул на Арину, выдержал многозначительную паузу. «Если вы с отцом мутить собираетесь, я...» — дернул плечом. В принципе, не против». Она растерялась. Совершенно растерялась, потому что ну никак не ожидала подобное услышать от него. И особенно сейчас. «Да с чего ты взял?» Макар, как всегда, закатил глаза, хмыкнул, выдал снисходительно. «Думаешь, одна ты всё замечаешь и видишь?» «Ха-ха-ха!» Арина тоже едва не закатила глаза, вздохнула. Или скорее выдохнула с облегчением. Но спросила совершенно серьёзно. «Ты правда не против? Ну а чего?» Макар развел руками. «Лучше уж ты, чем опять какая-нибудь озабоченная курица». «Ну, спасибо!» — с негодованием протянула Арина. А он только невозмутимо усмехнулся и опять развернулся, но уже в сторону школы, зашагал следом за далеко обогнавшей его Евой.